Первые часы. Четверг, 24 июня 2021 года. База ВВС США «Магуайр». Трентон, Нью-Джерси. «Боинг-787» с поврежденным фюзеляжем загнали в самый конец взлетно-посадочной полосы номер 2, поближе к вертолетам «Блэк Хоук» и двухмоторным турбовинтовым самолетам ВВС США, большим и серым. Возле «Боинга» заняли позицию три бронетранспортера и пахнущая морем теплая ночь поглотила пустырь, заросший дроком и шалфеем. Рядом со складами непрерывно снуют туда-сюда военные грузовики. Сотни солдат, успешно сочетая оперативность с дисциплиной, оборудуют непонятно что в большом ангаре. Откуда только что выкатили грузовой самолет Lockheed C-5 Galaxy внушительных размеров, стоявший там на профилактике. Рядом с гигантскими раздвижными воротами виднеются три крошечных силуэта. По выправке женщины в неудачном суррогате костюма от «Шанель» и одного из мужчин в темном костюме стиля Man in Black нетрудно догадаться, что они из спецслужб. Man in Black, люди в черном. Английский. Третий человек менее типичен, у него длинные и довольно сальные волосы. На нос сползают круглые очки в стальной оправе. Дырявая футболка гласит «I love zero, one and Fibonacci». Я люблю ноль, единицу и Фибоначи. Английский. Еще от него пахнет потом немножко и пивом гораздо сильнее. Хоть Эдриан Миллер и выпил две бутылки воды, голова у него все равно идет кругом. Стоило ему вылезти из полицейского автомобиля, как к нему подошли два агента и представились, но Миллер тут же забыл фамилии парня из ЦРУ и тетки из ФБР. Он вяло протянул им руку, даже не пытаясь изобразить энтузиазм. Офицер неохотно, даже как-то напряженно пожал ее кончиками пальцев Словно склизкий плавник слегка протухшей листый рыбы. Должен признаться, профессор Миллер, я не думал, что вы так так молоды. Девушки из ФБР, стройные латиноамериканки с тонкими чертами лица и живым взглядом, должно быть, лет 30 с небольшим, прикидывает про себя математик. Ей же поначалу кажется, что он чем-то похож на Джона Кьюсака только такого апатичного Джона Кьюсака для бедных. Но потом она спохватывается, нет, увы, и все же говорит со смесью удивления и уважения. «Мы выучили ваш отчет наизусть, профессор Миллер. Замечательная работа. Мы очень рассчитываем, что ваш опыт нам поможет. Полагаю, вы с доктором Брустерван уже сталкивались с протоколом 42». Эдриан Миллер пробормотал невнятное «нет». У него так давно не было вестей от Тины Ван, что он даже не знал, что Брустер столь прочно вошел в ее жизнь. И нет, он никогда не имел дела с протоколом 42. Насколько ему известно, пока что ни одно из событий, предусмотренных протоколами с ограниченной вероятностью, не нарушило воздушное движение. Невысадка высадка инопланетян, входящая в три из них, близкие контакты третьей степени, война миров и мотив неизвестен, в каждом из которых они прописали по дюжине вариантов, включая Годзиллу специально для Тины, невоздушно десантное вторжение зомби и прочих вампиров, ни вспышка эпидемии геморрагической лихорадки вроде Эболы или коронавируса, описанных в пяти других. Что касается гипотетического и зловредного искусственного интеллекта, берущего под контроль воздушный трафик, независимо от того, действует ли он автономно, смотрим протокол 29, или дистанционно управляется иностранной державой, протокол 30, то и он до сих пор никак себя не проявил. Хотя этот вариант становится как раз все более правдоподобным. Но вот протокол 42... «Невозможно столкнуться с необходимостью применения протокола 42». Миллер отпил воды и бросился головой в омут. «Знаете, простите, я забыл ваши фамилии. Старший агент Глория Лопес, а это мой коллега из ЦРУ Маркус Кокс». «Так вот, старший агент Глория Лопес, если честно, протокол 42, как бы это сказать?» Эдриан Миллер снова попил воды, но все равно не смог выдавить из себя ни слова. Как интересно им признаться, что это просто дурацкая шутка пары ботанов и она уже обошлась налогоплательщикам в полмиллиона долларов. Даже если принимать во внимание только тот факт, что вот уже 20 лет государство отстегивает бабло этим проказникам лишь за то, что они всегда носят при себе бронированные мобильники. Хотя, по идее,. Они никогда не должны были зазвонить. Он взглянул на Боинг толстую алюминиевую сигару, освещенную мощными прожекторами. А вы случайно не знаете, что мы здесь делаем? Что такого особенного в этом самолете, не считая подбитого градом лобового стекла и расквашенного носа? Обтекатели, поправил его специальный агент. Нос самолета. Это называется. Обтекатель. Молодая женщина перебила их. Нам мало что известно, профессор Миллер, а вертолет профессора Брустерван на подходе. Видите черную точку вон там, на севере? Кстати, распишитесь тут внизу, профессор Миллер. Агент Кокс достал бланка из конверта. Это подписка, а не разглашение. Вся информация, которая с этого момента будет вам предоставлена, засекречена. Если вы откажетесь поставить свою подпись, то предстанете перед военным трибуналом за действия, направленные на подрыв национальной безопасности. А если подписав нарушите, то, согласно Кодексу США, раздел 18, параграф 79, это будет рассматриваться как госизмена. Благодарю за содействие. Со времен, по меньшей мере, короля Артура и его рыцарей военные братья любят собираться в кружок, наверное, потому что круг символизирует равенство заслуг, не скрывая при этом реальной иерархии. Так что на базе Магуайр в центре подземного зала управления, залитого резким светом, стоит большой круглый стол. На стенах висят широкие экраны. И сейчас на некоторых из них светится безнадежная картинка, стоящего на приколе Боинга 787, снятого со всех сторон батареи камер. Тина и Эдриан решили сесть рядом и вместе держать удар перед целым отрядом многозвездных генералов, женщин и мужчин из всех мыслимых спецслужб, чьи фамилии и должности указаны на табличках под прозрачным пластиком. Кроме ФБР и Минобороны тут представлены Госдеп, ВВС США, ЦРУ, АНБ, Норад, ФАА и так далее. О некоторых аббревиатурах Миллеру вообще не приходилось слышать. Анистины тоже удостоились таблички. Их степени, имена и фамилии красуются над надписью «Массачусетский технологический институт», где никто из них уже не работает. Тина Ван не сильно изменилась, хотя одевается теперь поприличнее. Не то что годка-аспирантка былых времен. Она успела ему шепнуть, что больше не преподает, и что да, она вышла замуж за физика Георга Брустера, с которым познакомилась в кафетерии Колумбийского университета. И еще, коварно улыбнувшись, она заметила, что едва узнала Эдриана, потому что он уже не так похож на Кристиана Слейтера из «Имени Розы». На ее взгляд в нем появилось что-то от слегка к Киану Ривза, но она предпочла держать свои ассоциации при себе. Чей-то мощный голос перекрыл гул в зале. Этому высокому худому человеку не надо даже предъявлять свои результаты в вест Вестпойнте и «Колорадо Спрингс». Небоевые заслуги в Холмсе и Магадише, Его седые волосы ежиком, волевое мускулистое лицо и, наконец, три черных звезды, вышитые на воротничке, стоят любого резюме. Только в этом зале с цивильной деревянной отделкой его серо-зеленая камуфляжная форма вряд ли ему пригодится. Дамы и господа, я генерал Патрик Сильверия из Национального военно-командного центра полномочный представитель Минобороны. Создавшаяся ситуация должна держаться в секрете, так что президент решил ничего не менять в своем расписании в Рио, но заверяю вас, что его постоянно обо всем информируют. Представляю вам собравшихся. Слева от меня генерал Бьюкинин, командующий базой «Магуайр». Он принимает нас тут на несколько дней. Полагаю, никто из вас не знаком с профессорами Миллером и Брустерван, сидящими справа от меня. Они математики, и мы обязаны им существованием кризисных протоколов, которым мы следуем после 9.1.1, которым мы следуем после 11 сентября. Выше названные профессора неловко раскланиваются под всеобщее восхищенное перешептывание. «Профессор Миллер преподает в Принстоне», продолжает Сильверия. Профессор Брустерван является консультантом НАСА в корпорации Google. Им предоставляется полная свобода действий в рамках применения протокола 42. Координатором операции буду я. Мне еще не успели напомнить, что ЦРУ не уполномочено действовать на национальной территории, поэтому я уточню, что данный протокол требует сотрудничества всех агентств пока один из офицеров раздает всем участникам планшеты и толстые папки с надписью «Classified Information». Сильверия по очереди представляет старшего агента ФБР и всех остальных, от спецагента ЦРУ до ответственного за электронное слежение в АНБ. Молодого человека лет 30 с раздражающим видом гика-основателя соцсети – а также невысокую женщину с мягким чистым голосом и короткими снежно-белыми волосами, при том, что ей едва исполнилось 40. Это Джейми Пудловский из командования специальных операций, эксперт подразделения психологических операций. Все они в той или иной мере обеспечивают выполнение протокола 42. Память возвращается к Миллеру. Участие федеральных агентств, звание каждого из присутствующих за этим столом и даже повестка текущего собрания – все это Анистина и Иван подробно расписали в своем меморандуме. «Наша команда будет значительно усилена в ближайшие часы», – говорит Сильверия. «Уже в данный момент многочисленные представители самых разных организаций съезжаются на базу, чтобы помочь нам разобраться с ситуацией». Специальный агент Пудловский. Сколько людей посылают нам ПСИОП ФБР? Больше сотни. Мы также работаем из одного из наших зданий в Нью-Йорке. Спасибо. Перед вами на экранах отображается информация, которой мы располагаем на данный момент. Тема нашего совещания – Boeing 787, стоящий сейчас на предангарной площадке. Его пилот связался с аэропортом Кеннеди сегодня, 24 июня, ровно в 19.03. Он назвал позывные рейса 006 авиакомпании Air France, выполняющего полет Париж-Нью-Йорк. Через несколько минут после сообщения о серьезных повреждениях самолет перенаправили на эту базу. Командир корабля представился Дэвидом Марклом. Второго пилота зовут Гидеон Фавро и у вас есть полный список экипажа и пассажиров. Я передаю слово Брайану Митнику из АНБ. Пару слов о планшетах, Брайан. Стоя, гик из Агентства национальной безопасности кажется совсем подростком, тем более что он потрясает тонким черным прямоугольником прямо-таки с мальчишеским задором. Здравствуйте все, давайте посмотрим на планшеты. Они закреплены за каждым из вас лично и не запоролены. На стартовой странице вы видите план «Боинга-787». Кликните на любое место в салоне, и во всплывающем окне отобразятся имена пассажиров и членов экипажа. АНБ обновляет контент в режиме реального времени по мере поступления данных о людях на борту. Как только появляется новая ссылка на картинки или во фрагменте текста, Она выделяется синим цветом. Кликните на нее, чтобы открыть нужную страницу. Чтобы вернуться, жмите на стрелку «Назад». Это очень просто. А теперь внимание на мониторы. Быстрым движением «Митник» прокручивает фотографии Маркла и Фавро, потом бортпроводников. Пока «Митник» развлекается со своим девайсом, «Сильверия» снова берет слово. Протокол 42 был запущен, поскольку еще один сегодняшний рейс Air France 006 приземлился более четырех часов назад в аэропорту Кеннеди, точно по расписанию в 16.35. Его выполнял другой самолет с другим командиром корабля и другим вторым пилотом. А Boeing 787 Air France с тем же номером рейса 006, поврежденный, как и этот, и пилотируемый теми же Марклом и Фавро, с тем же экипажем и теми же пассажирами на борту. Одним словом, точно такой же самолет, как и тот, что вы видите здесь, повторяю, точно такой же самолет, тоже приземлился в аэропорту Кеннеди только 10 марта в 17.17, .17, ровно 106 дней назад. Агент СРУ подняв руку, прекращает поднявшийся гомон. «Я не понимаю, один и тот же самолет приземлился два раза?» «Да, еще раз, тот же самый самолет». Представитель наземного технического состава подтвердил, что именно этот «Боинг-787» он обслуживал месяца четыре назад. По его словам, этот борт пострадал не так сильно как будто провел под градом вдвое меньше времени, но он с уверенностью распознал определенные внешние воздействия на лобовое стекло, специфические повреждения обтекателя и так далее. Я сейчас свяжусь напрямую с пилотом. Слышатся легкие помехи в эфире. «Добрый день, капитан Маркл. Это опять генерал Патрик Сильверия. Я нахожусь на заседании кризисного штаба. Позвольте мне попросить вас снова представиться». И назовите еще раз свою дату рождения. В зале раздается голос Маркла. Усталый голос. Дэвид Маркл родился 12 января 1973 года. Генерал, пассажиры на грани срыва. Они хотят выйти из самолета. Мы приступим к высадке в ближайшие несколько минут. Последний вопрос, капитан Маркл. Какое сегодня число и который час? «Приборы вышли из строя. Сегодня 10 марта, на моих часах 20.45». Сильверия прерывает связь. Светящиеся часы на стене показывают дату 24 июня и время 22.34. На самом большом экране внезапно появляется изображение пациента на больничной койке, опутанного трубками. Эта фотография сделана 10 минут назад агентом ФБР в палате номер 344 больницы Маунт-Синай. Этого человека тоже зовут Дэвид Маркл. Он пилотировал рейс Air France 006 10 марта этого года. Данный Дэвид Маркл умирает от рака поджелудочной железы, диагностированного месяц тому назад. Сильверия поворачивается к Адриану Миллеру и Тине Брустер-Ван, которые хранят молчание. Вы понимаете теперь, почему мы активировали протокол 42? Каковы наши дальнейшие действия?